Глава вторая. Наш дом Реми ничем не отличался от любой серенькой деревушки той отдаленной поры. То была сеть кривых, узких проездов и проходов, где царила тень от нависших соломенных крыш убогих домов, похожих на амбары. В дома проникал скудный свет через окна с деревянными ставнями, то есть через дыры в стенах.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 и смертоносные пары. По правде сказать, один из них еще ютился в лесу, и в наши дни. Он был длинною с дерева, тело его в обхвате было как бочка, чешуя, словно огромные черепицы, глубокие кровавые глаза величиной со шляпу всадника, а раздвоенный с крючками, точно у якоря, хвост так велик.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 кто-либо замечал этот запах, вовсе нет. Это, опять-таки, было лишь частное мнение, и тоже мнение без костей, как видите. Я знаю точно, это чудовище было там до процедуры изгнания. А осталось ли оно и после, этого я утверждать не берусь. На возвышенности, ближе к валикуру,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 стеснившихся перед их угасающим взором, вставала прекрасным и нежным видением дерева во всей роскоши своего наряда, если совесть умирающего была спокойна. Так говорили одни. Другие говорили, что явление бывает дважды. Сначала, как предостережение, за год или за два до смерти,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 послано было видение древа. Я видел его. Я счастлив. С незапамятных времен дети, кружась хороводом вокруг древа фей, пели всегда одну и ту же песню древа. Песню «Бурлемонское древо фей». В этой песне звучала тихая, грациозная мелодия,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 Ласкаешь плачущих юнцов, к тебе спешащих, чтоб излить перед тобою скорбь свою, тебя ж слезами напоить. И от чего твой ствол могуч? бурлимонская древо фей. От того, что много лет любовь жила в сердцах детей и берегла тебя любовь. И лаской маленьких людей ты возрождалась в жизни вновь. Не увидаю у нас в сердцах, Бурлимонское древо фей, и мы до склона наших дней прибудем в юности своей, и если мы в чужих краях будем звать тебя с мольбой, со словами скорби на устах, то осени ты нас собой.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 а феи тайком устроили хоровод, не ожидая, что кому-нибудь случится здесь проходить. И они так резвились, что увлеклись диким весельем пляски, так опьянели от выпитых бокалов росы, приправленной медом, что ничего не замечали. И кумушка-обре остановилась, охваченная изумлением,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 потому что у него было очень нежное и доброе сердце. Он сказал, что вовсе не рад изгонять фей, да только не может иначе поступить, потому что ведь решено было, что если они когда-нибудь еще раз покажутся на глаза человеку, то должны быть изгнаны. Случилось все это в самую злосчастную пору, так как Жанна Д'Арк лежала больная, в горячке, без сознания. А что могли поделать мы, не умевшие рассуждать и убеждать, как она? Мы гурьбой побежали к Жанне и звали ее. «Жанна, проснись! Проснись! Нельзя терять ни минуты! Пади и заступись за феи, поди и спаси их! Вся надежда на тебя!» Но она была в бреду и не понимала, что мы ей говорили, чего добивались, И мы пошли обратно, чувствуя, что все потеряно. Да, все было потеряно, потеряно навеки. Преданные друзья детей, не разлучавшиеся с ними пять столетий, должны были покинуть наши места навсегда. Горьким днем был для нас тот день, когда отец Фронт совершил у подножия древа церковный обряд и изгнал фей. Мы не смели открыто носить траур. Этого нам не позволили бы. Пришлось довольствоваться кое-какими лоскутками черной материи, приколотыми к платью так, чтобы не бросалось в глаза. Но сердца наши облеклись в полный, благородный, всеобъемлющий траур. Ибо наши сердца принадлежали нам, и никто не мог добраться до них, чтобы наложить. Запрет. Великое древо. Было его звучное прозвание Бурлимонское древо фей. С тех пор уже не было для нас тем, чем было раньше. Но оно по-прежнему было нам дорого. Оно дорого мне и теперь, и я, седой старик, отправляюсь туда раз в год чтобы присесть под ним и воскресить перед собой умерших товарищей детства, и собрать их вокруг себя, и сквозь слезы смотреть на их лица, и чувствовать, как сердце надрывается. О, Боже! Нет, место с тех пор перестало быть тем, чем было прежде. Кое-что оно должно было утратить, Ведь с прекращением покровительства фей родник лишился немалой доли своей свежести и прохлады. И воды в нем убыло на две трети, и изгнанные змеи, и докучные насекомые вернулись и начали размножаться, сделавшись местным бичом, и остаются там и поныне. Жанна, это мудрое маленькое дитя, выздоровела. И только тогда мы поняли, во что обошлась нам ее болезнь, ибо мы увидели, что не напрасно верили, что она могла бы спасти фей. Она пришла в такой сильный гнев, какого никто не ожидал бы от столь малого ребенка, и тотчас, отправившись к отцу фронту, стала перед ним, почтительно присела и сказала, «Феи должны были удалиться навсегда» если бы вздумали еще хоть раз показаться на глаза людям, не так ли? Именно так, дитя мое. Если человек в полночь ворвется в спальню другого, когда тот полураздет, то можно ли сказать, что тот показался на глаза первому? «Ну нет», — ответил добрый патер уже несколько встревоженный и растерянный, «Неужели грех всегда остается грехом, даже в том случае, когда ты не имел намерения совершить его?» Отец Фронт воскликнул, воздев руки к небу. «О, бедное дитя мое!» «Я уразумел всю глубину своей ошибки». И он привлек ее к себе и обнял ее рукой, пытаясь лаской примирить ее. Но она была так рассержена, что не могла сразу же перейти на мерный тон, и, припав лицом к его груди, разразилась рыданиями. «Значит, феи не совершили никакого греха», — сказала она. «У них не было намерения совершить его, они ведь не знали, что поблизости находится человек. И только потому, что они маленькие, бессловесное создание», которые не могли замолвить за себя словечко и сказать, что закон направлен лишь против умысла, а не против их невинного проступка, только потому, что у них не оказалось друга, который продумал бы эту простую мысль до конца и заявил бы о том в их защиту только потому, их навеки изгнали из родины. Несправедливо было такое решение. Несправедливо. Добрый патер еще ближе привлек ее к себе и сказал. «Устами детей и младенцев грудных произносится суд над нерадивыми и безрассудными. Перед лицом Господа говорю, что ради тебя я бы хотел вернуть маленьких созданий». И ради себя самого, ради себя самого, ибо не правосуден был я в этом деле. Полно, полно, перестань плакать, если бы ты знала, как огорчен я сам. Твой бедный старый друг, перестань же плакать, голубушка. Но не могу же я сразу так перестать, дайте выплакаться, и это вовсе не пустяки, то, что вы наделали. Если вы немного огорчены, так разве этого довольно, чтобы искупить такую вину?» Отец Фронт отвернулся, чтобы скрыть от нее улыбку, которая могла бы ее обидеть. «О, жестокая, но справедливая обвинительница, конечно, этого недовольно. Погоди, я надену волосиницу и посыплю себе пеплом голову. Довольно с тебя?» Рыдания Жанны начали затихать. И вот она взглянула на старика сквозь слезы и простодушно сказала ⁇ Хорошо, это годится, если только этим искупится ваша вина ⁇ Отец Фронт быть может, опять засмеялся бы. Но вовремя вспомнил, что таким образом он принял на себя обязательства. И притом не из самых приятных, а обязательства надо выполнять. И вот он поднялся с кресла и подошел к очагу. Жанна, между тем, следила за ним с большим любопытством. Он взял на лопатку пригоршню холодной золы и уже готовился посыпать ее себе на седины, но тут в его уме промелькнула счастливая мысль. «Не хочешь ли мне помочь, голубушка?» — сказал он. «Как это, отец мой?» Он опустился на колени и, поникнув головой, ответил «Возьми пепел и посыпь мне его на голову». Само собой, тем дело и кончилось. Победа была на стороне священника. Легко представить себе, что Жанне и любому из деревенских ребят показалось бы ужасной одна мысль о подобном кощунстве. Она подбежала и бросилась рядом с ним на колени. «Ах, как страшно!» — произнесла она. «Я до сих пор не знала, что значит «власеница» и «пепел». Пожалуйста, встаньте, отец мой». «Не могу, пока не получу прощения. Прощаешь ли ты меня?» «Я?» «Да ведь вы, отче, не причинили мне никакого зла». Это вы сами должны простить себя за несправедливый поступок с теми бедняжками. Пожалуйста, встаньте же, отец мой, встаньте. Ну, в таком случае мое положение еще затруднительнее. Я-то думал, что должен снискать твое прощение, а раз я сам должен себе простить, то я не могу быть снисходительным. Не подобало бы это мне». Что же мне делать? Придумай для меня какой-нибудь выход в твоей маленькой головке, ведь ума палата. Патер не трогался с места, несмотря на все просьбы Жанны. Она уже готова была снова расплакаться, но тут ее надоумило, и, схватив лопатку, она высыпала себе прямо на голову золу и пробормотала, задыхаясь и чихая, ну вот, кончено. Встаньте же, пожалуйста, отец мой. Старик, которого это и растрогало, и позабавило, прижал ее к сердцу и сказал: Несравненное ты, дитя, такое мученичество смиренно. Такого мученичества не стали бы изображать на картинах, но оно проникнуто духом истины и справедливости. Свидетельствую об этом. Затем он смахнул пепел с ее волос и помог ей умыться и вообще оправиться. Теперь он совсем развеселился и почувствовал расположение к дальнейшим рассуждениям. А потому он снова занял свое место и привлек к себе Жанну. «Жанна», — начал он, — «ты ведь нередко сплетала там у древа фей гирлянды цветов» вместе с другими детьми, не так ли? Он всегда подступал с этой стороны, когда хотел ее завлечь приманкой и поймать на слове. Всегда. Вот такой спокойный, равнодушный тон, которым так легко тебя дурачить, так легко направить в ловушку, и ты не замечаешь, куда идешь. А помнишься только тогда, когда дверца за тобой уже захлопнулась. Он очень любил эти штуки. Я уже видел, что он сыплет зернышки перед Жанной. Она ответила, — Да, отец мой. А вешала ты гирлянды на древо? Нет, отец мой, не вешала. Нет? Почему же? Я... Я не хотела этого. — Не хотела? — Нет, отец мой. — А что же ты делала с цветами? Я вешала их внутри церкви. — Почему же тебе не хотелось вешать их на древо? — Потому что я слышала, будто феи сродни дьяволу. И мне говорили, что оказывать им почести — грешно. — И ты верила, что нехорошо оказывать им такую почесть? Да, я думала, что это должно быть нехорошо. Но если нехорошо было так почитать их, и если они сродни дьяволу, то ведь они могли бы оказаться опасными товарищами для тебя и для других детей, не правда ли? Я думаю так. Да, я согласна с этим. Он задумался на минуту, и я был уверен, что он собирается прихлопнуть капкан. Так оно и было. Он сказал, «Дело обстоит ведь так. Феи — это гонимые твари, а небесовского происхождения их общество могло бы оказаться опасным для детей. Так приведи же мне разумную причину, голубушка, если только ты будешь в силах придумать ее. Почему ты считаешь несправедливым, если их обрекли на изгнание?» и потому ты хотела бы их спасти от этого. Короче говоря, ты-то что потеряла? Как глупо было с его стороны повести так дело. Будь он мальчишкой, я непременно намылил бы ему голову с досады. Он все время был на верном пути, и вдруг все испортил своим нелепым и роковым заключением. Она-то что потеряла? Да неужели он никогда не поймет, Что за дитя это Жанна Д'Арк? Неужели он никогда не догадается, что ей никакого дела нет до того, что связано с ее личной выгодой или утратой? Неужели он никогда не постигнет той простой мысли, что есть одно, только одно верное средство задеть ее за живое и пробудить в ней огонь? Это показать ей, что кому-то другому грозит несправедливость или обида или утрата. Право он взял, да и расставил сам себе за подню. Вот все, чего он достиг. В ту же минуту, как эти слова сорвались у него с языка, Жанна вскипела. Слезы негодования показались на ее глазах, и она обрушилась на него с таким воодушевлением и гневом что он был поражен. Но меня это не удивило, так как я знал, что он поджег мину, когда добрался до своей злополучной тирады. Ах, отец мой, как вы можете говорить подобные вещи? Кто владеет Францией? Бог и король. Не сатана? Сатана? Что ты, дитя мое? Ведь эта страна — подножие вседержителя, и сатана не владеет здесь ни единой пядью земли. Ну а кто же указал тем бедным созданиям их жилище? Бог. Кто охранял их на протяжении всех этих столетий? Бог. Кто позволил им резвиться и плясать под деревом? Кто не видел в этом ничего дурного? Бог. Кто восстал против Божьего соизволения и пригрозил им человек? Кто захватил их в расплох среди невинных забав, дозволенных Богом и запрещенных людьми? Кто привел в исполнение угрозу и изгнал бедняжек из обители, которую даровал им Господь Всеблагой и Всемилостивый? Господь пять веков посылавших им знамение своего благоговения и дождь, и росу, и солнечный свет. Ведь то была их обитель, их волею, и милосердием Господа, и ни единый человек не имел права отнять ее у них. А ведь они были самыми милыми и верными друзьями детей. Они оказывали им нежные и любвеобильные услуги все эти долгие пять веков. Они никого не обидели, не причинили никому зла, И дети любили их, а теперь грустят по ним. И нет исцеления их скорби, и чем провинились дети, что им пришлось понести эту жестокую утрату? Вы говорите, бедные феи могли бы оказаться опасными товарищами для детей? Да, но не были. А могли бы, разве это довод? Сродни дьяволу? Так что же, Сородичи дьявола имеют права, и они их имели. Дети имеют права, а здешние дети их имели. И будь я здесь тогда, я не промолчала бы, я стала бы просить за детей и за сородичей дьявола. Я остановила бы вашу руку и спасла бы их всех. Но теперь. Ах, теперь все потеряно! Все потеряно! и неоткуда ждать помощи». Закончила она свои слова горячим осуждением той мысли, той, что феям, как сородичам дьявола, надо отказывать в людском сочувствии и дружбе, что надо от них сторониться, потому что им закрыт доступ к спасению. Она говорила, что именно по этой причине люди должны их жалеть и окружать их всяческой любовью и лаской, чтобы заставить их забыть о жестокой доле, которая досталась им по случайности рождения, а не по их собственной вине. Бедная созданница, сказала она. Какое же сердце у того человека, который жалеет христианское дитя, но не чувствует жалости к детям дьявола, хотя тем это в тысячу раз нужнее. Она вырвалась из рук священника и залилась слезами, утирая кулачками глаза и гневно топая ножкой. Вот она кинулась к дверям и ушла. Прежде чем мы успели прийти в себя после этой буре упреков, после этого урагана страсти, Патер наконец поднялся на ноги и постоял некоторое время, проводя рукой по полбу, как человека задаченный и встревоженный. Затем он повернулся и побрел к двери своей рабочей коморки. Он переступил через порог, и я слышал, как он пробормотал сокрушенно. «Горе мне! Бедные дети, бедные сородичи сатаны, у них действительно есть права!» И она сказала истину. И я не подумал об этом. «Да простит мне Господь, я заслужил наказание!» Слыша эти слова, я убедился, что был прав, ожидая, не попадет ли он сам в свою же ловушку. Так оно и вышло. Он сам попался туда, как видите. В первую минуту это придало мне бодрости, и я подумал, не удастся ли и мне когда-нибудь поймать его в капкан, но, поразмыслив, снова пал духом. «Куда мне?»